Глава первая. Только к вечеру мы попали на железнодорожный мост. Дождь лил, как из ведра. Ледяной дождь. Увязая в раскиши земле, мы спустились по насоби и под мостом укрылись от непогоды. Разожгли костер, обступили его. И стали гадать, куда же подевались заработанные за лето деньги. А нас было трое. Еще несколько часов назад мы даже не знали друг друга. А теперь нас объединяла общая цель. Мы все стремились на запад. Но ну а что до меня-то я возвращался домой. А впрочем, где он? Мой дом. Я ведь перекати-поле, и з редко ветер прибивает меня к чьей-нибудь изгороди, а потом несёт дальше. А куда направлялись мои спутники, я понятия не имел. Костёр тихонько потрескивал, плясали оранжевые языки пламени. Из мрака они выхватывали Черный силуэт моста. Временами под наш навес задували порывы ветра. Они обдавали нас холодными брызгами дождя. И в эти моменты пламя с шипением стелилось по земле. А лесные шорохи напоминали мне время, проведенное в Монтане. Зима тогда была почти бесснежной, и только изредка налетали в юге. Но зато морозило вовсю. Да, в тот год ручей промерз до дна, и лед растаял только поздней весной. И всё же, несмотря ни на что, время было тогда славное. Уютная хижина, надёжно защищённая от ветров, пузатая печка, которая в избытке дарила тепло. А к тому же я нашёл в той хижине целую кучу старых журналов. А не было охоты читать, просто сидел и размышлял. С юных лет я запоминаю места, где побывал, а когда делать бывало нечего, я деталь за деталью восстанавливал в памяти то ли новое событие, а вслед за этим у меня всплывали образы знакомых людей, припоминались разговоры и всё прочее. Когда начинаешь вспоминать все подробности, невольно начинаешь понимать, что дело куда серьёзнее, чем казалось поначалу. Да, серьёзнее, потому что знаешь, былое постоянно станет возвращаться к тебе в воспоминаниях, а ещё задумываешься о себе самом. А если начинаешь копаться в себе, Рассматривай себя как бы чужими глазами, на душе иной раз становится очень и спокойно. Горошцы на таком ковбое, который не способен наблюдать. Ну что поделать? Жизнь ковбоя забрасывает тебя в самые глухие края. И где бы он ни оказался, он очень скоро узнаёт каждую лощину, каждый холм, каждый кустик на многие мили вокруг. Он примечает звериные тропы, источники, убежища, где может укрыть стадо от непогоды. Да мало ли еще что. Так вот там, в Монтане, в лагере Хартмана, над очагом всегда висел котелок с печенными бобами. И сколько я их не ел, никогда они мне не приедались. А вот сейчас, сидя в сумерках под мостом у этого распроклятого костра, я вспоминал и лагерь, и этот котелок с бобами. На чего же мне хотелось еще раз их отведать. Один из моих нынешних спутников, здоровенный негр, заявил, разглядывая меня. «Похоже, тебе часто приходится драться». «Ну, случается иногда». Я пожал плечами. «Так ты что, знаешь в этом толк?» «Ну, как сказать. Просто дерусь и все. Как придется. А вот я боксировать умею». Откликнулся он. С виду он казался, пожалуй, на год-другой старше моих двадцати шести. Высокий около шести футов. крепкого сложения. Ну и кулачище у него были, изрядные. Да, но он и обо мне отзывался с похвалой. Руки у тебя что надо. Он потрогал мой кулак. Костяшки ровные, такие лучше выдерживают удар. Сдаётся мне, из тебя бы вышел неплохой боксёр. Я собрал ещё немного дров, чтобы поддерживать огонь, сойдёт что угодно. Ветки из старой жерди, прутики, да всё, что подвернётся под руку. "Так когда-то говоришь, должен проходить товарняк", поинтересовался Ван Бокин в 10, если не опоздает. Ван Бокин был долговязым, белобрысым и костлявым. Косы мы спутанных волос обрамляли широкоскулое лицо, не лишённое однако некой привлекательности. Но в маленьких голубых глазках было не больше теплоты, чем в шлепке от гвоздя. 12 часов назад ни один из нас и свыхом не свыхивал, а с своих нынешних спутниках. Обознакомились мы в Кутуске. Я угодил туда за драку. Я вечно вылипаю в историю из-за драк. Не то, чтобы я специально нарывался. Характер у меня такой. Не могу промолчать. Ветер пронизывал до костей, и по-прежнему млил дождь. Я поднял воротник куртки и протянул руки к огню. Слева от нас протекала речушка. Её высокий песчаный берег Немного защищал нас от ветра, а дождь все усиливался и все громче барабанил по мосту. «А тебе есть где жить?» — спросил Эдди Хот, чернокожий парень. «В смысле, на западе?» «Нет, там у меня ничего нет. Никакого жилья». «Да и никогда не было. Там вся страна мой дом. Особенно, когда под тобою седло». Я указал на тюк. «Но к нему же еще нужна лошадь?» «Ну да, как вариант. Мне иногда кажется, что я сам, как лошадь, вечно таскаю на себе это чертово седло. А я бы никогда не стал таскать за собой такую тяжесть». Вмешался Иван Бухин. Или сразу бы украл коня. «Ну что ж, и то дело», — согласился я. Мне вовсе не хотелось вступать с ним в спор. Тем более, что мы грелись у общего костра. Мы надеялись услышать гудок паровоза. И внимательно вслушивались, что... В шум дождя. Но до поезда оставалось еще уйма времени. А я был голоден, как медведь по весне. Может, мне тоже удастся найти какую-нибудь работенку с лошадьми. Предположил, Эдди? А ты умеешь верхом ездить. Ну а как же. Я даже принимал участие в шоу «Буффало Билла». Я изображал индейца. Он усмехнулся. А еще кое-как управляюсь с лассо. Вот правда, со стадом я никогда не работал. «Не, тот, кто не может прожить, не работая, просто болван!» Насмешливо фыркнул Ван Бокин. «Уж лучше прямиком в ад, чем гоняться за коровами, да пыль глотать!» Но Я на это промолчал, заставил себя промолчать. Всю свою жизнь я пас коров, всю жизнь в поте лица отрудился, и мне не по душе, что какой-то бездельник обзывает меня таким словом. Не слишком-то это любезно с его стороны. Эдди Хот тоже помалкивал». И на то надо думать, имелись свои причины. Каждый живёт как знает, сказал я минуту спустя. Я вот по сосу стада за тридцатку в месяц, усмехнулся этот белобрысый невежа. Давайте-ка лучше со мной, ребята. Будете в шёлках и бархате щеголять. Мне такие как вы пригодятся. И тут я услышал, как шлёпают по лужам чьи-то сапоги. Идёт кто-то, сообщил я, оглядываясь. Повернувшись к костру, Я увидел, что Ван Бокин пропал. «Сиди тихо», — предупредил Эдди. «Это законники». И точно. Их было четверо. Четверо верзил в плащах и с дробовиками. Они обступили костер и начали нас рассматривать. «Вот ты!» Тот из них, которого я принял за шерифа, указал на меня дулом дробовика. «Вставай!» Он подошел ко мне вплотную. «Оружие есть?» Ну, был когда-то Винчестер, ответил я. Но это было давно. Наклонившись, он быстро обыскал меня, быстро, но со знанием дела. Затем то же самое проделал с Эди. Никогда ещё не встречал такого мастера обыскивать. У тебя что, даже ножа нет? Эди показал свои здоровенные кулачища. А мне кроме этого ничего не надо, ответил он. Шериф повернулся к узколицамму рыжеволосому мужчине. Ты кажется, говорил, их было трое, и все трое сидели в Кутуске. Ну так и есть, трое. Мы посадили их поораздней, а ушли они вместе. Вот этого черномазово посадили за бродяжничество, околачивался по округе без дела. Мы засадили его на ночь в камеру, а утром велели убираться подальше. А второй в широкополой шляпе затеял драку с джоном. Они весь салон разгромили. Шериф посмотрел на меня с уважением. «Драку с Джоном. Я его уже видел. И правда думал, что он сцепился с кем-нибудь покрепче, чем ты. Ты сколько весишь?» «Сто семьдесят. Но, по-моему, вес в драке ничего не значит». Помолчав, я нехотя признался. Хотя этот ваш Джон – мастер драться на кулаках. Шериф удовлетворенно хмыкнул. «Да, верно говоришь. До сих пор его еще никто не мог побить. Он ударил ногой мой тюк суприжью». А тут что? Там седло для лошади. Я направляюсь на запад. На запад. А как же ты попал на восток? Перегонял стада? Ну да, стада. Я кивнул. Один из спутников шерифа, сероглазый парень, пока ещё ни слова не сказал, но всё время озирался по сторонам. "Ну а где же ещё один?" спросил он наконец. "Где такой высокий блондин?" "Не знаю." Сказал я. Мы его не видели с той минуты, как вышли из камеры. Он сказал, что собирается в Риан, хочет глотку промочить. Я усмехнулся. Но я решил, что мне туда возвращаться не надо. Они все сразу уставились на меня. А потом сероглазый сказал. «Зря вы, ребята, его выгораживаете. Он того не стоит. Скверный человек». «Может и так». Я пожал плечами. «А если он такой плохой?» «Зачем же вы его выпустили?» Шериф выругался. «Да потому что мы не знали, кто это. Оказались полными идиотами. И только потом Фарго вспомнил о том плакате. Там награда за него, живого или мертвого. Разыскивают его за убийство». Эдди тот даже не посмотрел на меня. «Ну и сколько за него платят?» Поинтересовался я из чистого любопытства. «Сколько?» «Пять тысяч». Пять тысяч? Я за всю жизнь не видывал таких денег. А впрочем, чему удивляться? Когда работаешь за тридцатку в месяц, то вообще денег не видишь. <фарго>, Фарго посмотрел на меня. А тебя как звать, ковбой? Пайк, ответил я. Барнабас Пайк? Ну, кое-где меня еще называют Пронто. Пронто? Это потому, что ты такой проворный? Я усмехнулся ему прямо в лицо. Наверное, из-за того, что я просто не сдерживаюсь. В том смысле, что теряю голову, когда меня выводят из себя. Я этому охотно верю. Кивнул шериф. Я видел Джона после вашей драки. Они еще немного покрутились у нашего костра и даже подошли к реке и, наконец, решили уходить. И только один фарга немного замешкался. Он стоял, ковыряя с обогом землю в том самом месте, где недавно сидел Ван Боккин. 2000, произнёс он. Это ведь куча денег, знаете, мистер. Отозвался я. Этот джентльмен мне сразу пришлось не по нутру. Но знаете, я в жизни никого не продавал. Ну да, так я и подумал, проговорил Фарго. Но мой тебе совет, не связывайся с этим парнем. Держись от него подальше. А такого добра не жди. Шериф сказал, ты бывал на западе, заметил я. Да, приходилось. Он кивнул. «А может, встаться и еще раз придется?» Он повернулся и поспешил вслед за своими приятелями. «А мы же, Эдди Хот и я, молча глядели им след». Наконец Эдди, подобрав несколько сучьев, швырнул их в костер. «Убийство!» – пробормотал он. «Нехорошо это. А все же интересно. Кого же он убил?» «Да от такого жди любой пакости!» – отозвался я. «Да на него взглянуть...» Сразу видно, что за птица. Слушай, Эди, а ты точно знаешь, куда именно направляешься? Если нет, поехали со мной. Да какая разница? Голодать будем вдвоём или в одиночку? Ну, а если у меня получится найти работу, то я замолвлю словечко из-за тебя. Да я согласен, просиял Эди. От нашего костра шло тепло. Ветер уже улёкся, и дождь почти перестал. Слышно было, как с навеса под мостом срываются последние крупные капли. А мы снова замолчали. Мне ужасно хотелось хоть ненадолго задремать, но уже совсем скоро мог появиться поезд. И сидя у огня, я мечтал о том, чтобы в составе оказался хоть один пустой вагон. Терпеть не могу товарняков, у которых нет пустого вагона. Так что, значит, мы компаньоны, пронто спросил Эди. Ну а почему бы и нет, сказал я. И в то же мгновение издали донёсся гудок паровоза. Мы встали. Эдди затоптал костёр и зачерпнул старым котелком воды из речки, залил им дымящиеся угли, а затем мы стали подниматься на насыпь. Здесь перед самым подъёмом поезд немного притормаживал, так что не трудно было даже запрыгнуть на ходу. Мы пропустили около дюжины вагонов, а затем Эдди увидел открытую дверь Он побежал за вагоном и, поравнявшись, легко запрыгнул в него. А потом поймал брошенное мною седло. Ну и я, конечно же, не заставил себя ждать. А еще долго после того, как Эдди уснул, завернувшись в какое-то тряпье, которое он нашел в дальнем углу вагона, я сидел и смотрел на проносившиеся мимо края. Время от времени мы проезжали одинокие фермы. В окнах светились огоньки. У одного дома я заметил пустыню. человека с фонарём в одной руке и ведром в другой. Его собака яростно облаивала поезд. Сараны и фермеры, подумал я. Да тоже мне, хранители домашнего очага. Но в глубине души мне было не до смеха. В конце концов этот человек стоял у своего собственного дома, и вскоре всё его семейство сядет ужинать за своим собственным столом. Ну а я, что есть у меня? У меня только вот эти заунывные гудки паровоза от цвета огня в толпе, трясущиеся вагоны вместо жилья и ждущая меня где-то в конце пути чубарая ковбойская лошадка.